Глава вторая. Встреча. На лестничной площадке холодно и еще темно. Только тусклый свет от окна пролетом выше освещает участок впереди. Я останавливаюсь, судорожно дыша. После ссоры с сестрой внутри все кипит. От гнева, злости и горечи. Та и сказала всю правду. Озвучила мысли, которые я упорно гнала от себя. Боялась даже подумать о чем-то подобном. Дрожащими пальцами расстегиваю молнию на сумочке, чтобы найти в потайном кармашке пачку данских сигарет. Еще один секрет. Я до сих пор, как маленькая девочка, боялась, что родители накажут меня за них. Погротят пальцем, скажут, как же так, Машенька, ты же хорошая девочка. А я что, я хорошая. Просто иногда нервничаю, когда не оправдываю надежд. — Я тебя не видел здесь раньше. Хриплый голос в темноте звучит, как раскат грома. Сдрагиваю от неожиданности так сильно, что сумка вываливается из рук. Испуганно таращусь на того, кто это произнес. По инерции вжимаюсь в стену подъезда спиной. Скудного света едва хватает, чтобы различить в полумраке напротив меня высокую фигуру мужчины. Но лишь смутное очертание, потому что стоит он в самой темноте, за кругом света. Сердце стучит где-то в висках. В нескольких шагах от меня отлеющий огонек сигареты разгорается ярче, когда мужчина затягивается я понимаю, что до сих пор не ответила. Я закурить хотела. Не в попад мямлю хриплым голосом. Мужчина шагает вперед под скудный свет фонарей, и я, наконец, могу разглядеть его черты лица, пусть и смутно. Булевой подбородок, четко очерченные скулы, нарочистая небрежная прическа. Темные глаза смотрят прямо на меня. Когда мужчина подходит практически вплотную, хочется отшаснуться дальше, насколько у него подавляющая аура но я уже прижата к стене. И если бы не это, и не валяющаяся где-то внизу сумка, я бы вообще сбежала. От него пахнет моим любимым мужским парфюмом. Таким смутно знакомым и сексуальным, что подкашиваются ноги. Это последнее. Протягивает мне свою сигарету. И я не сразу, помедлив, беру ее. К черту всю гигиену, Лучше я докурю ее, иначе просто не смогу успокоить нервы. Когда наши пальцы соприкасаются, тело словно прошибает ток. Я шумно сглатываю, как завороженная слежу за тем, как мужчина медленно опускается вниз и сводя с меня глаз. В горле пересыхает окончательно от этого взгляда. Даже голова кружится. «Твоя сумка!» Он медленно поднимается и протягивает мне сумочку. «Советую не медлить, иначе от сигареты останется пепел». Благодарно киваю, забираю сумку и отвожу глаза. «Боже мой, Маша, что это было?» Мужчина оказал обыкновенную любезность, а у тебя уже тело будто иглами прошито. Вот что значит практически полная изоляция и отсутствие в жизни каких-либо свиданий. Я выдохнула и, наконец, затянулась любезно предложенной сигаретой. Вообще-то курю я очень редко, только когда сильно шалят нервы. Какие-то дамские, в которых и никотина почти нет. Грудь сдавливает будто кольцом, когда дым от этой сигареты попадает в легкие. Я надсадно кашляю и жадно глотаю воздух. Крепкий настолько, что даже голова скружилась. «Ты в порядке?» Снова этот обволакивающий мягкий баритон, глубокий, с хрипотцой. Внутри от этого тембра предательски ёкает. «Да, нормально». Хриплю в ответ. Мужчина забирает сигарету из моих пальцев, делает затяжку. «Я тебя не видел здесь раньше», — повторяет он. «Моя сестра умудрилась влюбиться в какого-то придурка. Гопника и быдло. Отмахиваюсь я, сглатывая горькую слюну. Никотин сейчас действительно расслабляет, и на душе становится спокойнее. «Из этой квартиры?» Он кивает в сторону двери, из которой я недавно пулей вылетела, и насмешливо улыбается. Тяжело вздыхаю вместо ответа и забираю у него из рук сигарету. «А что? Он же сам предложил. Так что можно спокойно курить. Наверное. А ты местный?» «Можно сказать и так». Уклончивый ответ и такой усмешка на губах. «Тут живешь?» Бываю набегами! Я затягиваюсь, молча передаю ему сигарету и решаюсь: У девушки? Он молчит некоторое время, Щурись сканирует меня откровенным взглядом, и только через десяток секунд выдыхает вместе с дымом. Нет. Односложный ответ и, словно понимающая ухмылка, почему-то выводит из себя гораздо сильнее скандала с сестрой. Злюсь больше всего на себя и сама поражаюсь своей смелости. Никогда я так не расспрашивала бесцеремонно про личную жизнь незнакомого мужчину. — Знаешь что? — возмутилась я, отбирая у него сигарету. — Что? — вскинул он бровь вопросительно. — Такой расслабленный и уверенный в себе что тошно. — Ты невоспитанное хамло. — Да? — на губах мужчины расцветает насмешливая улыбка. — Я пытаюсь с тобой беседу культурно вести, а тебе лень даже разговор поддержать. Сложно, что ли? — Нет. — Тогда отвечай нормально, понял? Попробую. Работаешь, учишься? Работаю. Тут живешь? Нет, здесь брат и мама живут. А ты снимаешь квартиру? Можно и так сказать. Девушка есть? Нет. Жена, дети, выпалила я. А когда осознал, что только сейчас спросила, покраснела и опустила вниз глаза, разглядывая чудесный бетонный пол. Ах, как же он хорош. Тут даже и коврик есть, уютненько и удобно. Наверное, благодаря им... Я от стыда не проваливаюсь. В тишине кожа ощущала на себе острый внимательный взгляд. Ставлю сотню, что он снова ухмыляется. — Нет, — наконец ответил он. В антонации явно слышались смеющиеся нотки. — Я же говорила, что ухмыляется. — Ясно. Мы докурили на двоих сигарету, молча передавая ее друг другу. После произошедшего было неловко даже смотреть на мужчину. Но меня словно черт за язык тянул. — А про меня ничего не спросишь? «А нужно?» «Господи, какая же я дура! Человек просто покурить вышел, а тут какая-то сумасшедшая привязалась. От разгоревшегося пламенем в груди стыда захотелось провалиться под землю второй раз. И это за последние пять минут. Нет!» — выдавила я, чувствуя себя круглой идиоткой. А почему-то обидно было очень. Я одернула себя. «Черт, Маша, ты же приличная девушка! Тебя жених ждет в Москве, свадьба на носу! Что за странный интерес к чужим мужчинам, к первому встречному?» «Спасибо за сигарету», — отвечаю я, избегая взгляда. Перехватываю удобнее сумку и спускаюсь по лестнице вниз. «Машенька!» Внезапно зовет меня новый знакомый притворно-ласково. Тело сковывает. Не могу вспомнить, называл ли я свое имя этому человеку. И понимаю, нет, мы не представлялись. Тогда откуда он знает? Резко оборачиваюсь. Он стоит в самом начале лестницы в сгущающихся сумерках и смотрит сверху вниз все так же внимательно и спокойно, расслабленно заложив руки в карманы. «Здесь есть лифт. На таких высоких каблуках в темноте ты точно сломаешь себе что-нибудь. Поднимайся назад». Медлю только секунду. Даже не успеваю понять происходящее, как тело послушно выполняет приказ. Как только оказываюсь рядом, меня берут под локоть и провожают к лифту. Мужчина заботливо загружает меня в кабинку и инспектирует. «На улице еще холодно» чтобы разгуливать в одном платье. Внизу будет ждать машина. Тебя отвезут, куда скажешь. И еще. Это была твоя последняя сигарета, Маша. Иначе будешь наказана. Доброй ночи, мышка. Он убрал руку и позволил створкам старого лифта медленно съехаться. Я даже возразить ничего не успела, не то что спросить что-либо. В таком осталось замешательстве от произошедшего. Только прижала ладонь к горящему лицу и выдохнула. Впервые я познакомилась с мужчиной сама в чужом незнакомом городе. И оказалось, что он меня откуда-то знает. Наверное, поэтому мне так жарко сейчас. Возле подъезда меня действительно ждали. «Вы Мария?» Водитель поспешно открыл дверь темной машины. «Садитесь скорее. На улице совсем холодно». Ветер быстро продувает и действительно становится холодно. Все же еще слишком ранняя весна для прогулок в платье. А пальто вместе с чемоданом осталось в квартире сестры. Хорошо, что сумка с деньгами и паспортом остались при мне, потому что возвращаться к ней не хотелось. Немедленно я забралась в теплый салон новенькой Ауди и попросила водителя отвезти меня в отель. Кто этот человек? Ну, что попросила отвезти меня? Не удерживаюсь от этого вопроса. Слишком я сегодня любопытная. Наверное, так же считает и водитель, потому что бросает на меня взгляд через стекло дальнего вида и негромко включает музыку. Отвечать даже не собирается. Ну и ладно. Я слишком сегодня устала. Таким насыщенным день у меня точно давно не был. Обычно он проходил спокойно, в абсолютно рафинированных условиях. Никаких эмоций, стрессов, завтрак, имитация работы, ужин, сон. А ведь завтра день обещает быть еще более интересным. И эта настоящая жизнь пока что мне нравилась куда больше.